Глава третья. Поиск себя. Дневник. Я помню свет. Мягкий свет обнял меня и качал своей теплые колыбели. Я вырвался из его ласковых объятий и полетел сквозь запах жасмина к высокой горе с белоснежной вершиной. Упав в холодный снег на самой вершине, я перевернулся на спину и уставился в черное небо. Протянув руку вверх, я снял с неба звезду. Она горела в моей руке призрачным светом, немного обжигая ладонь, холодом. Я дохнул на нее, стараясь согреть своим дыханием, и она потеплела. Я поднял руку и стал любоваться светом, что пробивался сквозь мою плоть. Звезда нагрелась и засветилась ярче. Теперь она обжигала мне руку своим пламенем. Ее свет выскочил из моей ладони и обнял меня, снова укачивая в своих уже горячих объятиях. В этот момент кто-то сказал, хватит. Тепло исчезло, а я остался один, в черной пустоте, и закрыл глаза. Следующая запись. Я помню лес. Зеленые ветви неведомых деревьев переплетались надо мной, образуя рыболовную сеть. А рыбой был я. Но я не пошел вверх, в сеть. Я пошел вниз, к самым корням. Корни были словно огромные коричневые черви. Они впивались в черную жирную землю и жадно чавкая пили земные соки. Я вцепился зубами в ближайший корень и стал пить земные соки вместе с ними. Силы земли наполняла меня, надувая словно шар. Я отяжелел и стал неподвижным. Я вцепился ногами в землю и ушел в нее по колени. Я стоял, подняв руки к жаркому солнцу среди своих зеленых братьев. Руки мои покрылись листвой. На голове расцвел огромный белый цветок. Я ощущал солнечные лучи своей кожей, которая превратилась в кору. Но кто-то рядом сказал «Хватит» и взял меня за руку. Я сразу стал человеком и обернулся. Напротив меня стоял человек в зеленом плаще с капюшоном. Лица его не было видно совсем. Он выдернул меня из земли и повел за собой в свой личный сад. Это было сном. Волшебным сном. Я ничего толком не помню. просто спал и видел сны иногда просыпался в больнице но ничего толком не помнил из того что происходило со мной во сне следующая запись прекрасным весенним вечером я сделал новую запись в дневнике и вышел на балкон было тепло но еще лежал местами снег я вернулся взял из прихожей куртку завернулся в нее словно в халат и снова пошел на балкон я закурил и стал рассматривать пустынный двор все было хорошо Настолько хорошо, насколько это было возможно. После лечения прошло больше месяца. Уже наступила весна, весьма ранняя в этом году. Настроение у меня было замечательное, вот только... Я боялся. Боялся астрала. Как меня лечили, не помню. Я просто проспал несколько дней, провалялся на койке. Я спал и видел сны. Кое-что я помню и переношу это в дневник, чтобы разобраться в своих ощущениях. Помню, что когда-то был в астрале. Кто-то со мной говорил, пил мою энергию и накачивал новую. Меня убеждали в чем-то, потом снова из меня выпили всю энергию. Всю, без остатка. Включая те обрывки безумного мага, что я поглотил во время боя. Я стал, как чистый лист, с которого стерли все написанное на нем. Опустошенного меня бросили в астрале. В черной пустоте. И я восстановил себя по капле и, наконец, вернулся на тот уровень, с которого начинал. Словно не было Фло, Кирилла и того безумца, разрушавшего реальность. Я не мог теперь работать с большим объемом энергии, я не мог ее удержать и обработать. Только мелочевка. При воспоминании о той энергии, что я скачивал с людей, меня начинало тошнить. Сразу вспоминалась духота в метро, люди, спешащие по своим делам, крохи жизненные силы, что я у них отобрал. Мне просто становилось дурно. Я никогда уже не смогу качать энергию с людей, потому что противно. Мне показали новые источники. Я научился брать энергию прямо из астрала, качать ее из черных глубин, ища более мощные и активные потоки, отовсюду понемножку. В последнее время я приспособился к скачиванию энергии с растений. Вернее, я не скачивал, брал займы. Немного. Но этого немного мне хватало, чтобы чувствовать себя хорошо. Когда лечение закончилось, я очнулся в больнице на койке. Не помню даже, в какой больнице. Мне было хорошо и свободно. Я пошел искать врача, нашел его и сказал, что хочу выписаться. Это было сделано без проблем. Видимо, врач был предупрежден. Он просто выписал меня без лишних вопросов, я оделся и вышел из больницы. На улице меня уже ждал Кирилл. Мак угостил меня сигаретой и сказал, что подкинет до вокзала. В уже знакомым мне аметистовой шестерке мы поговорили. Просто обменялись несколькими, ничего не значащими фразами. Кирилл сиял. Видно было, что у него все в порядке, а дела идут отлично. Он остановился около тротуара и сказал, что ждет меня в гости, когда окончательно поправлюсь. В Астрале, разумеется. Я пообещал его найти и вышел из машины. Все. Помог я, помогли мне, разошлись. Ну и ладно. Битва с сумасшедшим магом отбила у меня всякое желание соваться в астрал. Вернувшись домой, я забился в угол. В переносном, конечно, смысле. Я ходил на работу, общался с парой знакомых, пил пиво с соседом, но я не ходил в астрал. Месяца полтора я заставлял себя даже не думать о нем. Я просто ходил в лес, занимался энергетикой, чтобы быть в форме, но в астрал я не выходил. Мне было страшно. Просто по-человечески страшно. Мне не хотелось опять влипнуть в какую-нибудь историю. Но я знал, что так долго продолжаться не может. Астрал звал меня. Я не мог без него. Раз попробовав такого угощения, уже сложно отказаться от него. Практически неограниченные возможности для общения, для творчества. Новые приключения. Хотя вот их-то мне сейчас не хочется. Я вернусь в Астрал. Через пару недель. Надо лишь выдержать паузу. Я повернулся, ушел с балкона, плотно прикрыл за собой дверь и отправился варить себе кофе.